Издательство «Эксмо». Валерий Шарапов. «Не время умирать». Читает Андрей Тарамельман. Вступление. Колька Пожарский, похватав холостую воздух, спросил таинственно плотоядно «Итак, Гладкова, мы одни в темной комнате. Что делать будем?» Невидимая Ольга фыркнула и довольно ловко огрела парня по рукам. «Не глупи. Лучше глянь кругом». Как вообще свет ниоткуда не пробивается? Причина, по которой рано утром в субботу эти двое оказались в школе, да еще и в полной темноте, была такова. Накануне завершили показательный смотр строя и песни дружины. Запечатлевая его для истории, Оля добила пленку в общественном фотоаппарате ФЭД. Теперь предстояла ответственная работа, не имея ни малейшего опыта, извлечь пленку так, чтобы не засветить, и проявить негативы так, чтобы не напортачить, иначе нечего будет вклеить в стен газету. И это будет дебют, к тому же в только что оборудованной фотолаборатории. Директор школы Петр Николаевич Бышаков неоднократно напоминал о том, что от сердца оторвал шикарное помещение под фото. А где результаты? Так ведь пустая комната не может считаться лабораторией, как минимум часть помещения должна быть темной. Позабыл он, что ли?» Рубкие намеки Оли на то, что нужны к тому же столы, лампы, кеветы, оборудование, принимались с ледяной холодностью и оставались без внимания. Пришлось выкручиваться своими силами. И три недели к ряду, колька на пару с пельменем или анчуткой, в зависимости от того, кто филонит на этот раз, занимались полной хреновиной, в собственное свободное время оборудуя фотолабораторию. Яшка, признанный спец в отделке, Лично законопатил все щели, тщательно выровнял, загрунтовал, выкрасил стены и перегородки в безукоризненный черный цвет. Пельмень достал лампы, простую и красную, проложил направленный свет. Колька сколотил два стола, один для проявки, другой для зарядки кассет, фотопечати и увеличения. Уже коллективно, изрыгая проклятия, изучали запутанные чертежи диковинных приборов. Мучились довольно долго, пока Колька, потеряв терпение, не сделал так, как видел на фотографиях, а не так, как на коляка на криворукими на чертежах. На удивление, тот же стол ванна для проявки получился наять не хуже того, что в книжках. Отпарафинили как следует все щели, стыки дна, стенки, хоть рыбок запускай. Запустили Ольгу принимать работу. Тут попутно выяснилось, что это хитрованка, которая все время ходила с умным видом, тычи пальцем туда-сюда, неодобрительно цокая языком, Сама понятия не имела, что делать со всеми этими штуками. Книжечек начиталась, нахваталась по верхам, и на этом ветхом основании строила из себя фотолюбителя. Но поскольку девушка она хорошая и воспитанная, то от души всех поблагодарила. — Спасибо, не булькает, — пошутил Беллан чутко, но, получив по сусалам, словесно, благовоспитанно сказал. — Пожалуйста, всегда рады помочь. — Вот, работы закончились. И вот теперь на Николая возложена особая миссия. Он должен придавать смелости и бодрости товарищу, которая впервые в жизни будет проявлять пленку с кадрами, фиксирующими для вечности, и райкома комсомола «Достижение пионерской дружины школы номер 273». Пожарский посмел было заикнуться о том, что было бы куда проще и надежнее съездить в фотоателье, но Ольга возмутилась и понесла ужасную чепуху о самостоятельности, не боязни ответственности. Пришлось заткнуться. Впрочем, ему довелось потрудиться не только моральным ободрятором. Он подпутанным, невнятным Ольгиным руководством сматывал Федди пленку, потом извлекал ее. Сама Гладкова трусливо избежала этой ответственности. — Задняя крышечка неплотно прилегает, — мямлила она. — Ты уж постарайся. Далее на пару химичили, подбирая и заливая колдовские настои, все эти проявители фиксажа. Гладкова, нервничая, Особо трепетно настаивала на кристальной чистоте рук и точности. Триста кубиков, не больше. Наконец, Колька с облегчением вручил ей наполненный бачок и попытался смыться, но ничего не вышло, она требовала его дальнейшего присутствия. И вот они вдвоем в темной комнате. Ольга, пропищав благословение сомнительно поповского содержания, принялась сматывать пленку. Вообще, как следовало из книжек по фотомудрости. Надо было предварительно обкатать эти умения на куски испорченной пленки, но таковой не оказалось. Витька Маслов, стараниями которого Федя появился у Ольги, содействовать отказался. «Подай вам фотоаппарат, подай вам и порченной пленки. Не желаете ли навоза на лопате?» Понадеялись на Ольгины навыки работы вслепую, приобретенные в бытность юным стрелком. Она шуршала в темноте, Колька стоял паинько-паинькой, придавал уверенности и болел за нее душой. В темноте послышались признаки того, что и эта важнейшая операция удавалась. Колька издал ободряющий возглас и продолжил ободряющий же стоять. Сосредоточенное шуршание и много еще переживательных моментов пришлось вынести. Но вот Оля наконец объявила, что все получилось и можно извлекать. Теперь она с важным видом протирала пленку ветошкой. — Ух ты! И чего, можно смотреть? — она солидно заявила. «Нет, сначала надо высушить». И пристроила свою драгоценную дебютную пленку в сушильный шкаф, сколоченный и оборудованный пельменем. «Долго ли?» «Часа четыре. Времени много. Может, пойдем погуляем? Или искупнемся?» Ольга заметно колебалась. Колька решил, что она боится замерзнуть, и внес поправку. «Или позагораем?» Она призналась. «Ужас, как интересно, что получилось. Наверное, можно и не четыре часа ждать. Посидим тут?» Гоняли чьи с баранками, делились новостями. У бедной Ольги они снова были не особо радостными. Сменилась третья секретарь райкома комсомола, которая как раз курировала пионерские дела. По слухам, теперь это ядовитая тетка с претензиями, причем питает особо нежное чувство к книгам. Но не в хорошем смысле, а мечтает перетрясти все школьные библиотеки на предмет вредоносной литературы. Какой-какой? На иностранных языках или какой-нибудь что-то искажающей. Ага. — С чего вдруг сейчас? — говорят, какой-то циркуляр спущен о том, что надо всю неодобренную литературу куда-то сдать с рук долой по описи. — Это понятно. Почему ищут вредоносные в школьных библиотеках? Негде больше. Ольга скривилась. — До да других-то мне какое дело? А у нас сомнительно имеется, и премного. Это которые вот эвакуированных остались? — И эти тоже, — обтекаемо отозвалась Ольга. — Не станет же она признаваться что самолично пополняла фонды сомнительной литературой, рызкой на Кузнецком мосту. — Который год ты их выкидываешь, никак не докинешь. — Ну, сразу ерничать, у меня рука не поднимается. — Велика печаль, макулатура. — Да выкинуть-то нетрудно, а где потом брать? — Тебе-то зачем? — Затем, — назидательно заявила Гладкова, отбирая у него третью баранку. — Литература на иностранном языке весьма полезна. Прочитывать страницу другую увлекательного текста — лучший рецепт для поддержания интереса к предмету. Колька заинтересовался. — Кто тебе такой лапшень на уши навесил? Кой смысл читать, если не понимаешь смысла? Оля открыла рот для ответа, потом до нее дошло, что в словах любимого человека рациональное зерно присутствует. Закрыла. Глянула строго вопросительно. Колька пояснил мысль. — Я имею в виду, что правильно решили наверху. Порядок и в книжках нужен. Пусть заберут от греха подальше, проверят с академиками, переведут на русский, а уж потом пусть детки хоть до дыр зачитают. Ольга прищурилась. — Это ты-то толкуешь о порядке? — Толкую, — признал он. — А чем недовольна-то? А еще будущий педагог. Гладкова надулась и замолчала. Колька, втихую насладившись триумфом, примиряющий возобновил беседу. — Пес с ними. — Между прочим, знаешь, кто к нам вернулся? — Кто же? — Алька Сударгин. Оля удивилась. — Ну надо же, я думала, его папа уже где-нибудь так высоко, что отсюда не видать. — Вот нет, въезжают. Сам видел, когда к тебе сюда шел. Как раз с подвода сгружали пианино. Мама и бабуля бегают с утяться, а Алька, представь, помогает ломовикам. — Алька? Ломовикам? Выри больше. Алька — старый знакомый, бывший Колькин одноклассник, в жизни ничего тяжелее ложки с кашей не поднимал. Единственный сыночек и внучок, Чаховый, с измальства в шалях и платках, добровей да накачанный рыбьим жиром, с пяти лет в музыкальной школе и на тебе. Однако Колька настаивал. Именно Алька и на самом деле помогал. Честно пытался. Ничего, он, физкультуркой годик другой позаниматься и с десяток кило прибавит и будет окончательно нормальным человеком. Хотя что я, он по умственной части. Ну, обнялись, поболтали. Чего это они вернулись? Где пропадали? Колька, припомнив, признал, что Айка как-то смутно об этом говорил. Дядю Борю перебросили на другой фронт, что ли. Честно сказать, я не вникал. Зато вот. Вашего халдейского полку прибыло. Он в педучилище учится на заочном. Здорово, молодец. А вроде филологи хотел. Он и теперь словами сыплет, правда, какими-то странными. Поспрашивал о судимости с таким умным видом, да как начнет сыпать. Ходатайство надлежит, обезуется и прочее в том же духе. — Разносторонне развитая личность, — рассеянно заметила Оля и, спохватившись, глянула на часы. — Ой, уже можно, как думаешь? — Почем мне знать? Она, не слушая, бормотала что-то про чувствительность, пробу ногтем, толщину эмульсии, произносила какие-то заклинания, а сама, как опасливая ворона, подкрадывалась к шкафу с пленкой все ближе и ближе. Хмуре брови, что-то приговаривая, то тянула к нему руки, то, снова взглянув на часы, отдергивала, точно обжегшись. Снова тянула, вновь отдергивала. Наконец решившись, открыла шкафчик и извлекла пленку. Стало неловко. Точно подглядываешь за чем-то важным и сугубо личным делом. Колька и отвернулся, и сидел, старательно глядя в стену, пока дрожащий, ломающийся голосок Коля не позвал. — Коля, тут что-то... жуть какая. Руки у Оли тряслись, и чтобы рассмотреть один из кадров, их было несколько, почти что одинаковые, пришлось самому взять пленку. Черт его знает, что тут. Это ж негатива, все перевернуто. Черное, белое, белое, черное. К тому же снято не особо ясно, местами расплывчато. И все-таки видно, что какая-то кукла-негритянка лежит на траве. Колька почуял годливость, и, признаться, у него поджилки затряслись. Большая кукла, голая, ноги бесстыдны вверх, и то место, которое должно было быть закрыто трусами и стыкано чем-то острым. Белые волосы веером, брошен на них какой-то цветок типа василька, их много растет по обочинам. Оба глаза выдавлены, а на месте рта дыра, скола от уха до уха. — Ну, поглумились и бросили, что тут такого? — Просто кукла, — подумал Колька и нарочито грубовато, подтрунивая спросил. — И что с того? Чего ты -то это раскисла? Игрушка же! — Игрушка, — подтвердила Оля, с трудом передохнув. — Только зачем же так? «Красивый и как живой образ же человеческий!» Последнее слово она произнесла так, что Колька понял. «Готово дело, сейчас дождь начнется!» Сурово призвал к порядку. «А оставь детство! Это не живой человек, всего-навсего кукла! Глупые дети игрушкам голову отрывают, выкручивают руки-ноги! Что ж теперь, по-любому пупсу рыдать? Одно дело просто ломать! Так не выкалывают же глаза, не бьют, не колят. да еще где!» «Все, беда на подходе!» Колька уже слышал в ее голосе слезливые нотки «Так, закрыли тему» и, отобрав у нее злосчастную пленку, повесил обратно в шкаф. После чего, обняв, повел прочь из лаборатории домой. Какие уж тут купания! Ему и самому стало не по себе от этой дурацкой картинки. Войну насмотрелись потерянных игрушек, но и Колька это отлично помнил. Все к ним относились как к детям. Нежно, то есть. Одна потеряла, вторая подобрала, вымыла, косичек наплела, обшила. И кукла-то какая красивая, видно, что дорогая, у кого рука поднялась. Проводив любимую плаксу домой, Колька понял, что надо заглянуть в фабричную общагу. В комнате, где обитали пельмень и анчутка, вполне ожидаемо оказался домосед Андрюха, паяющий у окна очередную штукенцию, не отрываясь от раскаленного жала, придавая шву одному ему видимое совершенство, поприветствовал. — А, Никол! — Здорово! — Колька пожал выдвинутый локоть. — Как вообще жизнь-то? Рассказывай! — пригласил пельмень и уточнил. — Там, под койкой, имеется. Колька извлек банку, в которой плескалось на несколько стаканов «Жигулевская» и достал две платвички. Выслушав историю про первую волнительную пробу их общего с Ольгой творения, Андрюха вынес из нее то, что было интересно ему — угодный сушильный шкафчик получился. Колька сначала не понял, о чем речь, потом признал. Ну, так неплохой. Отхлебнув бодрящего напитка, Андрюха продолжил паять. Еще с четверть часа прошло. Колька, подумав, принял еще стаканчик. Хорошее пиво, прохладное, свежее. Судоргины приперлись. — Насчет Альки я знаю, — поведал Пельмень. Он и сам приходил вчера в кадры. — Устраиваться? Зачем ему? Он разве не учится? — Учится он заочно так что обязательно где-то надо трудиться, иначе попрут, — объяснил Андрюха. — Сказал, что если в другом каком-то месте не оформят, то к нам. — И подвалил. Точь в точь, как в детстве. Возьмите, мол, в компанию. — Да ладно, в общагу? — В точности. — Что-то дядя Боря скажет. Пельмень, бережно установив паяльник на стойку, с наслаждением распрямился, потянулся. — Ничего не скажет Никол, нету его уж. — Колька поперхнулся. — Умер? — — Вот ведь молодой, ведь мордастый, здоровый. Я и не думал. И он не думал. Отъехал он на курорт. — То есть прямо на курорт? Примечание. Курорт. ИТЛ. Колония. Сленг. Пельмень заверил, что именно так. Вот оно что. Тот еще жучара был, дай ему бог, славной перековки. Теперь неудивительно, что из альки разные умные термины сыплются. Было время наслушаться, нахвататься. — Дядя Борис Ударгин был снабженец до последней жилочки. Еще во время войны развернулся, надо понимать, продолжил и после. На перепродаже продуктов, например, наживал по-жирному. Помнишь, Алька спал и видел, как бы ему напакостить, экспроприировать награбленное. Небось, теперь раскаивается. Андрюха пожал плечами. Кто его знает? Он же такой, себе на уме. Вроде бы не жалуется. Он еще что-то хотел поведать. Но тут поскреблись в дверь, потом чуть приоткрыли ее и негромко, по овечьей кашлянули. Колька удивился, глянув через плечо. Андрюха даже не чихнул в ту сторону, а произнес, с таким видом точно у него зуб болит. «Да заходи уже! Чего?» В комнату проникла Тося Латышева, ударница и Тахановка. Глядя чистыми глазками, держа под мышкой книгу, снова тихонько откашлялась и проблеяла. «Здравствуйте, Николай!» «Прошу прощения, Андрюша, пойдем, пора». «Уда еще в субботу», — не поворачиваясь, спросил пельмень. «Как же, у нас заседание общественности по бригадмилу». Примечание. «Бригадмил» — общественная организация в СССР, оказывавшая помощь милиции в охране общественного порядка. Колька погонял в ухе пальцем. «По... чему-чему?» «Бригадмилу», — повторила Тося и покраснела. «Во что, опять на это дело подписали?» — удивился Колька. — Да и это лишь бы дома не сидеть, — пояснил Андрюха, точно они сколько и тут одни. — Выдумывать себе занятия, а то у них там в комнате такая завелась, телка безрогая. — Андрей, стыдно! — Тося попыталась укорить Латышева, косясь на дверь, но пельмень хладнокровно отрезал. — Вам всем должно быть стыдно с такой мемрой комнату делить. Я бы руки в ноги и ходу куда угодно. А ну как заразная! Колька хотел было уточнить, что заживность у тоски завелась, но тут припомнил, как Анчутка рассказывал, дёргаясь и озираясь, что теперь на девчачью половину не ногой, ибо там милка. Поведал Яшка и про то, как однажды ей комплимент отвесил. Думал, не спасусь. У гробища заморское, до сих пор по ночам снится. Свои лапище ко мне тянет, а когти красные, как кровь них капает. Она, понимаешь, в столовой работает то раздачицей, то хлеборезкой. Когда очень торопишься отобедать, получить пораньше, нет-нет, да глазки ей состроишь». — Ну так один состроит второй, вот она и вообразила, что все от нее тают. Я давно на девчоночью половину ни ногой опасаюсь. Колька, помнится, напугал. — А ежели на улице подстережет? Яшка затейливо, выпуская дым, успокоя. Не, на просторе я не боюсь. Там Светка. — А что Светка-то? — А вот сидим как-то на лавочке. Милка это видимо, где-то спиртяги понюхала. Шесть ко мне и прям всей своей кормой плюх на коленке. Аж хрустнула. — При Светке... — А то! И что же она? Яшка аж зажмурился. Она хворостину выломала, да как трестят ей поляшки раз, другой, третий. И приговаривает так ласково. — Пошла, — говорит тёлка безругая, — тебе таких стада надо, а у меня он один, первый и последний. Колька восхитился. — Эво как, одобряю. Потом разговор зашел более научный. Вот если, к примеру, Милку эту на бабника Цукера натравить... Как кит на слона, кто кого сборит. Яшка прикидывал шансы, а Кольке подумалось, что Милка очень на обижена. Как же так? Ни одной этот фертик не пропускает, а именно ею брезгует. Получается, это Милка в соседках у Тоськи. И, судя по всему, добрая Тоська пытается ее перевоспитать, потому и сейчас решительно заявила, что Милка тут ни при чем, Милка к делу никак не относится, и добавила назидательно. — Не шельмовать человека надо, образовывать — — С тем и бригадмил, чтобы коллективно... — Точно, — поддакнул пельмень, — с вашей Нилкой -Нетелью лишь сообща можно сладить. К ней в одиночку никакой черт не решится подступиться, разве что совсем чокнутой. — Андрей. Или голодный. Андрей же. Что, я паяю. — Нечего наглечить. И не думал, это ты ругаешься. Нам не ругаться надо, а активно подключаться к решению вопроса о драках и прочих безобразиях. Потому я пытаюсь донести до общественности, что бригадмил исключительно нужен. Знамо дело. «Мы же хозяева на фабрике. Кто же еще?» Тося Багровее не отступалась. «На долю наших несознательных сотрудников приходится большая часть безобразия в районе. Общественность не имеет права стоять в стороне. Кому же еще можно доверить? Варишек, Дебаширов, девок чокнутых?» — завершил мысль Пельмень. Млатышева чуть не плача выкрикнула. «Нет. Наша задача — повести за собой часть наших ровесников, которую мы называем неустойчивой, заинтересовать, отвлечь от плохого». Говорят, что человек прожил жизнь недаром, если он посадил дерево. — Родился и на одну попытку ты сделал, — пробормотал в сторонку Андрюха. — Если поможет, снова встать на ноги оступившемуся человеку, — покраснев сверх меры, твердо закончила Тося. — Вот это комический номер! Колька искренне наслаждался и потому не без сожаления положил всему конец. Галантно полуобняв Латышеву, деликатно развернул ее к выходу. — Обязательно придем, только вот сейчас допаяем. «Да шнурки отутюжим!» — добавил пельмень, серьезный как на собрании. Выведя тосю за порог, Колька тотчас залился горячим стадом. Милка-то, оказывается, все это время торчала в коридоре, и, учитывая приоткрытую дверь, слышала все, если только не глухая. Тут еще, как на грех, Андрюха крикнул. «И корой своей передай! Еще раз на улице крашеный увижу, цетона морду ототру!» Колька сделал вид, что ничего не слышал. Мила тоже лишь поджала губы. Ну, так-то, если ее в самом деле отмыть да переодеть. Нет, серьезно, нарядная жуть. Глаза, положим, красивые, огромные, темные, точно как у коровы. Но так густо подмалеваны, что не поймешь, где кончается природный орган зрения и начинается нарисованный. С губами такая же история. На глупой голове вавилон черных кос, как змеиное гнездо, как сваленные канаты. А уж росфуфырина аж глаза режет. Вырез на кофте чуть не до пупа, это с утрата, то Чулки сеткой, юбка в обтяг, пфу, да и только. Тут до Кольки дошло, что невежливо просто стоять и пялиться. Он поздоровался и сказал зачем-то. — Простите. — Ничего, — проговорила она, и они с Тоськой пошли прочь, как Шерочка с Машерочкой. — А то ну-ка, груженная лодка. Так кормой виляет, что с непривычки и вытошнить может. Пожарский с облегчением спас обратно в комнату, дверь закрыл, послушал какое-то время, и когда шаги окончательно стихли, заржал сперва сдавленно, потом в голос. — С чего вдруг? — флегматично спросил Андрюха, закуривая и выпуская дым в окно. — Син моих нет, — простонал Колька, вытирая слезы. — Ты вот распинался про Милку, а она в коридоре позлась. Да и пес с ней. — Будто сказал что-то неведомое. Мымра и мымра. Пусть пойдет и кидается головой в навоз. И снова Петрушка, Бригадмил Ядренуть. Вот свербит у них. Тоська, значит, вместо Маринки организовывает мероприятие. Как ты с ней того общаешься? Не того. Прошу без намеков, потребовал Андрюха. К тому же, если серьезно говорить, как раз с Бригадмилом идеи толковые. Да ладно тебе. Это ты просто не знаешь, что у нас тут творится. Ну, началось. Пожарский давно уж понял, что, несмотря на постоянные Андрюхины язвы в тоскину сторону, Они оба — два сапога пара. Не могут отвернуться там, где это совершенно необходимо. Только Латышева бегает и призывает, а пельмень сидит, паяет и ворчит. Похоже, приятель никак не раскачается, чтобы рассказать, в чем суть. Полагая, что Андрюха снова влез не в свое дело, наткнувшись на какую-то хозяйственную махинацию, Колька заметил, что снова что-то тырит. Но, как выяснилось, пельмень имел в виду иное. Он пояснил вполне серьезно. Ребята и девчата понаехали распущенные. И откуда они такие взялись? Вроде бы орк-набор, сознательный люд, а приезжают в город и как с цепи срываются. Так-таки все. Не все, но многие. Девчата вон штукатурятся, как в портовом кабаке. Пацанва бухает, точно дома не нажрались. Порядочный люд на танце теперь не ногой. Ну а где кабеляж доводочка там все что угодно может случиться. Колька предположил, что друг сгущает краски. Что плохого в том, что народ в свободное время на своей кровной гуляет? — Свои кровные, если излишки, домой надо отправлять и дорадоваться, что есть кому, — сурово заметил Андрей, — а не тратить на пагубу. Это всегда так, как только жирком обрастают и тотчас безобразие. — Ну, я думаю, не такое большое. У нас не разгуляешься. Пельмень сплюнул за окно. — Это у нас-то? — Шутишь ты, что ли? — В деле полторы коллеги и дед одноглазый. Куда им везде поспеть? Колька, изобразив энтузиазм, поторопил. — Так что сидишь-то? Пошли народ образовывать. — Я не могу, я несознательный, — покаялся Андрюха и снова перескочил на другую тему. — А вот ты говоришь, кукла. Пожарский чуть не поперхнулся. — Это когда? — А, да, я забыл уж. — Пустяк. — Но Андрюха продолжал вязаться. — Говоришь, пустяк? — А я вот, веришь ли, с войны на изуродованных пупсов смотреть не могу. Насмотрелся. — Я тоже, — признался друг. — Вот и ты, и Ольга, и Светка, и Яшка, и Тоська. Это уж не вытравишь, всем вспоминается человечина искорюженная. А тут, значит, кто-то деньги имеет. Это почему ж? У тебя есть фотоаппарат? Нет, зачем он мне? Я к тому, что вещь дорогая, не у каждого имеется. У этого забавника есть. И кукла. Хорошая, говоришь? Красивая, большая, волосы эдакие. Вот. Небось фарфор — вещь тоже недешевая. И вот, имея фотоаппарат, вместо того, чтобы самолеты, и птичек там фотографировать футбол, надо сначала испортить дорогую вещь, Не пожалеть времени, чтобы такое вытворить с бедным пупсом. Да и не пупс, на человека похоже. Да еще на все это пленку тратить. Тфу, Андрюха передернула. «Сей секунд шерсть по хребту поднимается». Тут он, как бы спохватившись, перевел разговор на какую-то ерунду, и Колька засобирался домой. Прощаясь и пожимая руку, пельмень все-таки снова вернулся к вопросу, который задел его живое. «Надо бы Витьку Маслова за жабры взять». «За что?» — удивился Колька. «За жабры!» — Я к тому, по какой причине? — Выяснить, у кого же жучара сторговал Федю. — Зачем это? — А для вообще, для сведения. — Такого выдумщика с фантазиями неплохо бы знать. Сначала котят вешают, а то вот куклы без глаз, без ног, и чё такого? А потом и до людей доходит. — Когда дойдёт до дела, так и возьмём, — утешил Колька. — Бывай пока, Тоська ждёт, не забудь. И, увернувшись от дружелюбного пинка, удалился.